Глава первая. Как изменить свои мысли по поводу потери. Когда я ехал в Сан-Диего на первую свою рабочую встречу с Луизой, я думал о том, какие вопросы ей задам. Луиза известна своей фразой: "Мысли создают реальность". Как это можно применить в случае потери? Я размышлял о разрыве отношений. И еще... Я размышлял о потере, связанной со смертью, вспоминая свою близкую подругу, которая горевала по поводу внезапного, неожиданного ухода своего мужа. Мне хотелось узнать мнение Луизы об этой ситуации. В конце концов, она практически является матерью движения нового мышления, будучи пионером в исцелении тела с помощью сознания. Луиза Хей одна из первых показала миру связь между физическими заболеваниями и соответствующими им мыслительными схемами, а также эмоциональными переживаниями. Теперь мне предстояло попросить ее применить свои мудрость, опыт и открытия к самому непростому моменту в жизни человека. И хотя я сам уже написал четыре книги на эту тему, я всегда остаюсь учеником. Честное слово, да и как может кто-то утверждать, что знает все о потере? Сама Луиза написала столько книг и разработала столько медитаций, что мне не терпелось узнать ее уникальный взгляд по этому важному вопросу. Вскоре после того, как я позвонил в дверь квартиры Луизы, она появилась на пороге, обняла меня с неизменной своей теплотой и пригласила в дом. Она показала мне своё жилище, И я выразил восхищение обстановкой. Я сразу же почувствовал, что этот чудесный дом, с собитый плюшем мебелью и бесчисленным множеством памятных сувениров, которые Луиза привезла из своих долгих путешествий в разные отдаленные уголки мира, как нельзя лучше подходит для такой женщины, как она. Я любовался потрясающим видом, который открывался из ее окон. И тут она повернулась ко мне и сказала: Может быть пообедаем? Здесь за углом есть отличное местечко. Через несколько минут я уже шел по улицам Сан-Диего, и под руку меня держала сама Луиза Хей. Никто ни за что бы не догадался, что мы собираемся обсуждать за обедом самые болезненные темы в мире. Когда мы сели за стол, я заметил, что официанты узнали Луизу, и лица их просияли. Тебе очень понравится, как здесь кормят, заверила она меня. После того, как мы заказали блюдо, я достал свой диктофон. "Луиза", сказал я. "Я так много написал о медицинских, психологических и эмоциональных аспектах горя и потери. В каждой своей книге я также затрагивал духовную сторону этого вопроса. Вчера, зайдя в книжный магазин, я подумал об этой книге и понял, что она станет одной из немногих посвященных глубокому изучению духовной стороны разрыва отношений, развода, смерти и других потерь. Так поделись со мной своими мыслями на этот счет. Наше мышление создает наш опыт. Это не означает, что не случилось потери или что наше горе нереально. Это означает, что наше мышление формирует то, как мы переживаем эту потерю. Затем она продолжила. Дэвид, поскольку ты говоришь, что все мы переживаем горе по-разному, давай выясним почему. Я рассказал Луизе о своей подруге, муж которой скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. Но Луиза удивила меня, не став уточнять никаких подробностей ситуации. Вместо этого она попросила: "Расскажи о ее мышлении. Мы все чувствуем разные вещи, потому что у нас разные мысли по поводу нашего несчастья. Ее мышление вот ключ. Я чуть не воскликнул: "Откуда же мне знать, что она думает?" Но тут я понял, куда клонит Луиза. "А", сказал я. ее слова, ее действия и ее скорбь отражают ее мысли". Луиза положила ладонь мне на руку и улыбнулась. "Да, Вспомни что-нибудь, что она говорит. Ладно. Я слышал от нее такие вещи. Не могу поверить, что это происходит. Это самое ужасное, что могло случиться. И я никогда больше никого не полюблю. Понятно. Это о многом говорит. Давай возьмем утверждение: я никогда больше никого не полюблю. Ты знаешь, какое важное значение я придаю аффирмациям. Аффирмации это позитивная беседа с самим собой. Так что подумай о том, что она говорит сама себе в момент скорби. Я никогда больше никого не полюблю. Это утверждение способно создать реальность. Но что еще важнее, оно не служит ни ей, ни ее утрате. Боль потери это понятно, Но затем наши мысли усиливают страдания. Испытывая такое горе, она думает, что никогда не полюбит снова. Но если бы она открылась некоторым возможностям, приняла некоторые советы, она могла бы обнаружить те убеждения, которые стоят за этим ее утверждением. Ее мысли могли бы быть другими. В моей жизни была сильная любовь. Та любовь, которую я питаю к своему мужу Ясно показывает мне, что она вечна. Я не могу забыть о своей любви к нему, и сердце моё продолжает петь. Я добавил: "А люди, которые хотят двигаться вперед быстрее, или прошло уже достаточно времени с момента смерти, для них подходят такие слова: Я снова открыт и готов любить. Я хочу испытать любовь во всех ее формах, пока я еще жив". Луиза наклонилась ко мне и проговорила: "Надеюсь, ты понимаешь, что мы произносим такие слова не только после смерти любимого человека. Мы произносим их и после расставания, и после развода. Поэтому давай не забывать, что нам следует рассмотреть все эти темы". Пока мы с Луизой обедали, я думал о том, что существуют люди, которые всегда выбирают путь негатива. Хотя есть и такие, кто прилагает все силы к тому, чтобы отношения закончились хорошо, и они находят позитивные моменты. Возьмём к примеру Дарена и Джессику. Дарен считал, что религия это нечто для его родителей и других родственников, но не то, что он выбрал бы для себя. Но затем они с Джессикой открыли для себя религиозную науку и начали посещать местную церковь. В проповедях затрагивались знакомые нам повседневные темы, рассказывал Даран. Например, покупка дома, влюбленность, вступление в брак, правильное обращение с деньгами и много всего другого. Но никогда никто не высказывал никаких суждений, только принятие и мудрость. Эти духовные беседы касались гораздо более широкой любви, чем та, в понятиях, которой выросли мы с Джессикой. Шли годы. Мы читали книги, размышляли, ходили на семинары. Ирония в том, что много лет спустя мы осознали, что наша фраза "Карма видит все» очень похожа на золотое правило наших родителей. Золотое правило нравственности общее этическое правило, лежащее в основе многих мировых религий которые можно сформулировать так: относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. После 22 лет супружества, которое казалось вполне крепким, Даррен почувствовал, что в их отношениях что-то изменилось. Как позже объясняла мне Джессика, прошла половина жизни, а мы так ничего толком и не испытали. Я почувствовала это первое. Я хотела свободы, я хотела лучше узнать жизнь Дело было вовсе не в сексе или романах. Просто я заключила соглашение на всю жизнь, не понимая до конца, насколько она длинная и сколько в ней всего можно сделать. Я любила Дарена, но ему нравилось сидеть дома и ничего не делать, просто отдыхать. Медленная жизнь, которая подходила Дарену, для меня была скучна. Когда я сказала ему, что хочу закончить наши отношения, хочу быть свободной, Он пришел в ярость. Ему казалось, что я предала его. Он принял это на свой счет, хотя все было не так. Он обвинил меня в том, что я больше не люблю его, но и это была неправда. Я действительно продолжала его любить, но все дело было в том, что наши романтические отношения закончились. Я понимала, что если останусь, мы оба будем очень несчастны. Мне было грустно, Но я должна была уйти. Правда в том, что все мы всегда стремимся исследовать те свои раны, которым необходимо исцеление. Не всегда наши успехи очевидны, но ради исцеления любовь может принести нам на порог все, что угодно, не похожее на себя. И в то время, когда Ран страдал от разрыва, его жена не чувствовала ни страха, ни боли. ее обуревала жажда приключений. Собрав свои вещи, она мягко вытерла слезы с его лица и сказала: "Ты думаешь, что я бросаю тебя? Но это не так. Я ухожу, но я буду продолжать жить в том же мире, что и ты. Ты думаешь, что я не люблю тебя? Но я люблю. Просто так будет лучше нам обоим. Я каким-то образом чувствую, что если так будет правильно для моего будущего, значит, так должно быть правильно и для твоего". Дэран все равно был обижен и зол. Просто признай, твердил он, что ты больше меня не любишь. Джессика ответила: "Иногда сказать прощай это просто иной способ сказать я люблю тебя". Подобные слова редко звучат в мире расставаний. Я часто думаю, как мало нам известно о том, как правильно заканчивать отношения, брак или как уходить с работы. Мы просто не знаем, как завершать это. И нам трудно принять, что хотя у всех отношений есть начало, у некоторых также есть и конец. Дань уважения любви. Когда нам принесли наш заказ, мы с Луизой были погружены в обсуждение того, как справляться с горем. Улыбнувшись, она взглянула на свое блюдо и вдохнула его аромат. Затем она произнесла молитву благодарности, и ее слова показались мне гораздо более искренними и глубокими, чем те типичные молитвенные фразы, которые мы произносим из чувства долга или по привычке. Ты действительно искренне благодарила? Да?» — спросил я, когда она закончила молитву. Да, потому что жизнь любит меня, а я люблю жизнь. Я так ей благодарна. Должен признать, что сначала мне это показалось немного слишком, но потом я вспомнил, с кем сижу рядом, с человеком, который множество раз доказывал, что аффирмации работают. Я просто был застигнут врасплох, когда оказался свидетелем того, как Луиза пользуется этим инструментом в реальной жизни. Она с удовольствием поедала свой обед, объясняя мне Что произносить аффирмации это не означает делать вид, будто горе не существует. Скорбь не уйдет, если ты притворишься, что ее нет. Как ты думаешь, что с ней происходит? Если человек не готов ее пережить, ответил я. Думаю, она не отпустит его, пока он не станет готов работать с ней. Не сейчас, так позже. Время вопрос выбора. И бывают такие периоды, когда нам нужно сохранить свое горе. Возможно, прошло слишком мало времени или боль слишком сильна. А может быть, человек слишком занят воспитанием ребенка или тем, чтобы не потерять работу. Какова бы ни была ситуация, настанет время, когда окажется, что скорбь лежит на полке слишком долго. Она станет старой, неухоженной, злой и начнёт негативно влиять на жизнь человека. Но это вовсе не обязательно должно случиться, Луиза кивнула. У человека есть внутренняя силы создавать новую, более позитивную реальность. Если он меняет свои мысли о горе и утрате, это не означает, что он не чувствует боли или не хочет прожить свою скорбь. Это лишь означает, что он не желает тонуть в каком-то одном чувстве. Когда люди оглядываются назад, они часто признают, что рады тому, что полностью пережили эти эмоции. Они рады, что дали себе время от души оплакать конец отношений. Или, если умер близкий человек, они рады тому, что отдали дань уважения своему горю. Однако я часто слышала, как после длительного периода скорби люди говорят: "Вовсе не обязательно было отдавать этой боли столько времени, сколько отдал ей я". Потом мы заговорили о двадцатидевятилетней женщине по имени Кэролайн, которая на тот момент как раз возвращалась в состояние готовности к свиданиям. Она говорила, что не жалеет ни о каких отношениях в своей жизни а жалеет лишь о том, что потратила последние пять лет на то, чтобы пережить разрыв в отношениях, длившихся три года. Я это понимаю, заметил я. Как-то раз одна женщина поделилась со мной, что почти через десять лет после гибели мужа в автокатастрофе она поняла, что будет скучать по нему и любить его всю оставшуюся жизнь. Но лучше бы она раньше научилась помнить об их любви. Когда мы с ней почти уже закончили работу, она сказала: "Отдавать дань уважения своей любви вот что я собираюсь сделать теперь. Я больше не буду почитать скорбь". Именно этому мы и хотим научить людей. Надо чтить любовь, а не боль и не страдание». Луиза посмотрела прямо мне в глаза и продолжила: "В этой книге мы будем учить тому, как ставить намерения. Надо будет поработать над аффирмациями, подходящими в случаях несчастья и утраты. Они привнесут надежду в печаль. Мы можем объяснить людям, что они способны перейти из состояния скорби в состояние покоя, и мы покажем им, как это сделать. Они способны залечить боль утраты и исцелить свои сердца. Сердце не обязательно должно страдать всю оставшуюся жизнь. Хотя и изменения не произойдет в один день. Очень верно, согласился я. Исцеление после серьезной утраты это не то же самое, что простудиться и через неделю уже чувствовать себя лучше. Исцеление требует времени, но мы можем научить людей говорить, что они очень хотят успокоения. И все же крайне важно сначала полностью испытать всю скорбь потому что это естественное выражение чувств, на котором строится новый, более сильный фундамент. Я часто думаю о пяти стадиях горя Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Исцеление сердца означает полное принятие и пребывание в реальности. Я не утверждаю, что вы будете рады тому, что понесли утрату, или будете считать, что все в порядке. Но вам придется признать то, что она реальна, даже если все, чего вам хочется это чтобы близкий вам человек вернулся. Я рассказал Луизе следующую историю. Кристина была молодой женщиной, которой поставили диагноз рак яичников на ранней стадии. Болезнь развивалась очень агрессивно. И Кристине казалось, что все люди в ее жизни пытаются бороться с той мыслью, что она умирает. В нестандартных ситуациях иногда случается, что очень молодым людям оказывается легче принять идею смерти, чем их родителям. В случае Кристины именно ее матери, Дебре, приходилось прилагать много сил, чтобы пережить происходящие события. Кристина же была интересной, смелой душой, которая глубоко понимала, что она может изменить, а что не может. Она знала, что умирает, смирилась с этим, и это принесло ей определенное состояние покоя. Во время ее болезни они часто спорили с матерью. Дебра говорила: "Ты слишком молода, чтобы умереть". Тогда как ты объяснишь тот факт, что я умираю?" отвечала Кристина. Твоя жизнь не закончена. Ты не можешь умереть такой молодой. Мама, для полной завершенной жизни должны быть соблюдены лишь два требования: рождение и смерть. Скоро моя жизнь завершится, потому что я проживу ее и умру. Просто все именно так и произойдет, и мы должны примириться с этим. Если что-то и мешало Кристине спать по ночам, Так это беспокойство о ее матери. После того, как Кристина покинула этот мир, я навещал ее мать каждые несколько месяцев и всякий раз вспоминал, как Кристине хотелось, чтобы мать ее была спокойна. Однако той это не удавалось. Но через несколько лет я случайно встретился с Деброй и тут же почувствовал какие-то изменения, которые я не мог объяснить. Я спросил ее, Что изменилось? И она ответила: "Я признала, что хотела вернуть Кристину больше, чем обрести покой. Со временем я осознала, что хотела покоя для себя и для Кристины. Я наконец поняла, что это означает желать любимому человеку покоиться с миром". До сих пор, сказал я Луизе, — история Кристины и Дебры Всегда напоминает мне о том, как важно желать этого покоя. Луиза согласилась. Мы забываем чувствовать и понимать слова, которые слышим с детства. Подумай об этих словах: Покоиться с миром. Мы все их слышали, но в случае с Деброй она просто хотела, чтобы ее дочь обрела этот покой, зная, что любовь вечна и никогда не умирает. И точно так же Кристина хотела, чтобы ее мать каждую ночь спала спокойно, понимая ту связь между ними, которую не в силах разорвать даже смерть. Теперь дебро успокаивает твердая вера в то, что когда-нибудь они снова встретятся. Какой бы вид утраты не вызвал вашу скорбь, жизненно важно держаться за мысль о своем желании найти покой и обрести исцеление сердца очень помогает и придает сил знания о том, что всегда возможно глубоко пережить свое горе и обрести успокоение. На самом деле, в этой книге содержится целый ряд возможностей, которые, вероятно, вы раньше не рассматривали, включая и такую: бросить вызов своим мыслям и использовать аффирмации, чтобы изменить нездоровые мыслительные схемы. Просто помните, что исцелить свою скорбь и свое сердце это возможно. Люди постоянно с успехом достигают этого, но при этом никогда нельзя забывать о том, что ваша скорбь уникальна, как отпечаток пальца. Для того, чтобы полностью исцелить свое сердце, надо признать свою утрату и свое горе. Люди часто злятся на друзей, которые не желают понимать их потери. Возможно, это так и есть. И друзья никогда вас не поймут. Но только вы можете истинно оценить свою утрату, потому что вы и только вы способны ее исцелить. Разные виды потери. Большинство людей бывают удивлены, узнав, как много бывает различных видов потерь. Потеря это потеря, говорят они. И в каком-то смысле они правы. Однако, поскольку существует очень много особенных видов потерь, имеет смысл рассмотреть основные архетипы. Весь остаток этой главы мы посвятим рассмотрению осложненной потери, потери в неизвестности и неодобряемой скорби. Важно помнить, что скорбь это реакция на такие потери, Хотя мы не желаем забираться в лабиринты всех этих типов, понимание того, какой вид потери вы испытываете, иногда может помочь вам найти себя в данной ситуации. Осложненная потеря. Если говорить проще, осложненная потеря это та, которая сопровождается другими факторами. Большинству из нас известно, что когда отношения подходят к концу, Мы будем переживать ощущение утраты. Если двое людей приходят к взаимному согласию по поводу расставания или развода, то это неосложнённая потеря. Если пожилой родственник ожидаемо умирает после долгой хорошей жизни, это неосложненная потеря. Часто ли такое бывает? Часто ли все совсем согласны и все кончается хорошо? Жизнь каждого человека сложна. И то же самое, разумеется, относится к его потерям. Потери становятся осложненными, когда вы их не ожидаете. Иными словами, это потери, которые случаются внезапно. Вы можете признать их осложнёнными, и они действительно могут быть таковыми. Но какой бы сложной ни была утрата, всегда существует возможность исцеления. Давайте рассмотрим некоторые примеры того, Как мы можем изменить свой образ мыслей? Если в отношениях один человек желает расставания, а другой нет, можно ввести в свое мышление следующее утверждение. Хотя сейчас я не понимаю этого расставания, я принимаю его как реальность, и благодаря этому может начаться исцеление. Подобную же мысль можно использовать при разводе. Я не считаю, что нам следует разводиться. Но мой муж этого хочет. Или моя жена уже подготовила бумаги. Хотя я с этим не согласна, я верю в то, что мы сами выбираем свою судьбу, а мой партнер выбрал такую. Все люди имеют право состоять в браке или нет. Если кто-то умирает молодым, можно сказать себе: "Я не предвидел этой смерти. Я считал что этот человек должен еще многое испытать в жизни. Но я напоминаю себе, что я не все понимаю и не все знаю. Возможно, я испытываю гнев или растерянность. Однако мне неизвестно, каким должен быть жизненный путь всех людей. Помните, что хотя потеря может быть осложненной, исцеление не обязательно должно быть таким потеря в неизвестности Вот несколько примеров потери в неизвестности Пара пробует расставаться три раза подряд и наконец они могут сказать себе Расставание нас убивает Хотелось бы наконец сделать это закончить отношения раз и навсегда Здесь могут помочь такие аффирмации Расставание откроет перед нами нужную нам информацию Отношения развиваются или заканчиваются в свое время. Люди, которые сталкиваются с серьезными и продолжительными проблемами со здоровьем, могут сказать: "Все эти дни, проведенные в ожидании результатов анализов, меня измучили, или я уже хочу либо полностью поправиться, либо умереть". Вот хорошая аффирмация, которая может помочь в данной ситуации. Мое здоровье определяется не только результатами анализов. Сомнения по поводу того, произойдет ли потеря, могут оказаться не лучше, чем сама потеря. Иногда жизнь вынуждает человека пребывать в неизвестности, не зная, придется ли ему переживать утрату или нет. Возможно, вам придется ждать несколько часов, Прежде чем вы узнаете, благополучно ли прошла операция вашего близкого человека, или много дней, пока любимый человек не выйдет из комы. Вы можете жить в неизвестности часы, дни, недели или еще дольше, если у вас пропал ребенок. Семьи солдат, пропавших без вести, часто вынуждены десятилетиями пребывать в неизвестности. И спустя годы такие потери так и остаются неразрешенными. А пропавшие люди никак не могут сообщить о себе. Эта информация может так и не прийти. Пребывать в неизвестности это уже само по себе потеря. Однако это не обязательно должно происходить именно так. Во время бури вы можете найти приют. Переживая потерю в неизвестности, вы вероятно пугаете себя самыми плохими возможными исходами. Вы не представляете, как будете жить Если действительно случится такая утрата. В подобных ситуациях вы словно парализованы и ничем не можете помочь ни себе, ни окружающим. Исцеляющая аффирмация для таких случаев такова: Даже если мне неизвестно, где находится близкий человек, я верю, что он или она в безопасности, и о нем нежно заботится, поскольку он пребывает в любящих руках Господа. Во время разрыва, возможно, вы думаете: "Я должен ее вернуть" или "Я не готова к тому, что наши отношения закончены". Что ж, подумайте получше. Что если вместо этого вы скажете себе: "Может быть, я и не знаю, чем все это закончится, но жизнь любит меня, и со мной все будет прекрасно". С ним или без него. Если вы переживаете тяжелый момент разрыва, попробуйте сказать себе следующее: если я и не тот человек, который должен быть с ней, с ним, значит, ей, ему подходит кто-то другой, а мне надо уйти с пути, чтобы они могли встретиться. Неодобряемая скорбь Неодобряемая скорбь это результат потери, в случае которой люди не чувствуют своего социального права испытывать эту скорбь. Неодобряемую скорбь часто не выражают открыто, она не встречает понимания в обществе. Вот примеры. Отношения существуют по большей части в прошлом. Например, умерший человек является бывшей женой или бывшим мужем. Попробуйте подумать, Даже если любимый человек, мой бывший супруг, мое чувство любви относится не только к прошлому, но и к настоящему. Я буду полноценно скорбеть по своей любви. Потеря скрыта, и ее не так легко заметить. Такое бывает после абортов или выкидышей. Попробуйте подумать. Я понимаю потерю своего ребенка и отдаю ей соответствующую дань то каким образом человек ушел из жизни, отмечено каким-либо позором. Это может быть смерть с элементом неправильного поведения или того, что некоторые считают грехом. Примеры самоубийство, спид, алкоголизм или передозировка наркотиков. Попробуйте подумать. В случае самоубийства мой близкий человек испытывал боль и не видел выхода. Теперь я понимаю, что он в целости и покое. В случае спида. Мой близкий человек прекрасен и достоин независимо от его болезни. В случае алкоголизма или передозировки наркотиков. Мой близкий человек делал все, что мог. Я помню его до того, как он приобрел пагубную привычку, и теперь я вижу его свободного от этой привычки. Болью от потери любимого питомца иногда не делится с людьми из страха показаться смешным. Попробуйте подумать. Любовь, которую я испытываю к своему питомцу, совершенно реальна. Я поделюсь своей скорбью только с теми, кто поймет мою потерю. Помните, что когда речь идет о неодобряемой скорби, вы не можете изменить мышление других людей. Но всегда можете изменить свое. Я отдаю дань уважения своей потере. Как видите, существуют названия для разных видов потери. И хотя каждый из нас переживает скорбь своим уникальным способом, сам по себе опыт потери универсален. Поэтому важно отметить, что раз чувство потери универсально, то таково и исцеление. Часто мы не можем контролировать расставание, развод или смерть. Но мы обладаем полным контролем над нашими мыслями, которые следуют за этим. Вы можете создать свой опыт переживания скорби и желание исцелиться от нее. В противном случае вы станете жертвой своей боли. Аффирмации ценный инструмент, который способен направлять ваши мысли к исцелению уводя их от страдания. А теперь давайте поподробнее рассмотрим потерю, связанную с разрывом отношений, и научимся концентрировать свои мысли на исцелении, а также на способах прорваться сквозь негативные убеждения, чтобы воплотить для себя в будущем более великую любовь.